Глава 22. Собеседование: Забери мое сердце, оно больше не нужно. Оставь себе как сувенир. Я однажды стану лучше, а ты все так же будешь один. Окруженный фарфоровыми куклами. Искусственный взгляд фальшивая улыбка. И разобьется кровавыми лунами. Любовь между нами ошибка которую я никогда не забуду, и память о тебе никому не отдам. Помню каждую нашу минуту, душа наизнанку и пополам. И, может быть, другого полюблю, хорошего и доброго парня, но однажды пойму, что самой себе вру. Ты — моя вечная тайна. Мира. Новый день начался со слишком солнечной и ясной для поздней осени в Питере погоды. Дул легкий ветерок, ничто не предвещало ни дождя, ни беды. Перед первой парой мы встретились с Машкой и на лекцию отправились уже вдвоем. Появление Ника я почувствовала спинным мозгом. Он незаметно занял место на заднем ряду за нами, в компании Сотникова. Весь день не спускал с меня своих глазищ. «Ничего, Мира. Скоро всё закончится. Скоро ему надоест». В целом, времени на амурные терзания практически не оставалось. Перед декабрем нас начали гонять как стадо глупых несмышленных барашков. Я так вообще пропустила аж две недели. Преподаватели на мне вовсю отыгрались. Благо, я самостоятельно занималась и не позволила застигнуть себя врасплох. К осенней сессии допустили. Осталось теперь экзамены с зачётами сдать. И в отличие от Савельевой, у которой был пожизненный автомат на большинство предметов, мне так сильно не повезло. После последней пары я пулей понеслась в раздевалку за пальто, потому что очень хотела прийти на собеседование в издательство пораньше, а не в самый последний момент. Сердце пропустило пару ударов. Потом меня бросило в жар и резко в холод. К горлу подступило какое-то непонятное чувство тоски и разочарования. Ник активно обменивался слюной с какой-то смазливой куклой. И все, что мне хотелось, так это просто исчезнуть, под землю провалиться. Но пришлось взять себя в руки и молча пройти к вешалке. Игнор. Вот моя лучшая тактика. Сказать легко, да сложно сделать. За спиной парень, от которого я по-прежнему без ума, целует другую. Причем на том самом подоконнике. На нашем месте. Сволочь. Я оделась и также медленно двинула к выходу под пристальным взглядом Тарасова. Честное слово. Если так будет продолжаться, то он точно дыру у меня в спине прожжет. Нужно выдохнуть. Потом сделать глубокий вдох и просто вынырнуть из этого смертельного водоворота больной любви. Вот только неприятности на этом не закончились. На самом выходе из универа меня поймал Сотников и, схватив под локоть, отвел в сторону. «Князева, поговорим?» «О чем?» Я устала, поднимаю на него глаза. «Дима, я спешу». «Это касается тебя и Ника». «Сотников, мне абсолютно неинтересно, что ты скажешь дальше. Всё, давай. Опаздываю на важную встречу». Дима больно стискивал меня за запястье, удерживая на месте. «Жалеть потом будешь, если не выслушаешь». «Да ладно. Прямо-таки жалеть». Все вокруг знали, что Дима с Никитой лучшие друзья с самой гимназии. Подставят плечо, впишутся, прикроют со всеми вытекающими. Пожалуй, единственное хорошее качество у этих двух гадов. Но, впрочем, легко дружить, когда все в шоколаде. По мне, друзья познаются в беде. Они возникают из воздуха, когда у тебя все есть. «Не поверишь!» «Жалею. Тяжело вздыхаю. Ты еще не начал, а уже дико утомил». Несколько шагов в сторону выхода, но у Сотникова сегодня напрочь крышу снесло. Потому что иного объяснения его странному поведению я найти не могу, да даже и не буду. Зачем мне оно нужно? Парень заслонил с собой выход, не давая пройти ни моей скромной персоне, ни всем остальным. Дело дошло до откровенного абсурда. Вот только массовки в этом спектакле одного актера для полного счастья не хватало. «Дура! Да он на тебе помешался!» Едва ли не кипит от ярости Дима. «Не заигралась ли ты часом?» «Заигралась? Ну ни в какие ворота не лезет. Молчал бы. Сам хорош. Не я затеяла это пари. Одно из многих. Мальчикам стало скучно? Развлечься хотели? Пфф, а я, получается, виновата с какого-то перепугу. Помешался? Задумчиво тяну я. Так это вам в больничку надо, Дима. На машинке с мигалками. Ко мне какие претензии? И пока он замешкался, я улучила момент и проскользнула на улицу. Настроение было безнадежно испорчено. Возникло противное ощущение, что всего несколько часов назад в моей груди был большой воздушный шарик, а сейчас он лопнул со всей дури. Дорога до издательства заняла не очень много времени. На проходной я оказалась за целые 20 минут до начала собеседования. Записалась у охраны, получила разовый пропуск и, следуя указаниям, поднялась на лифте на 20 этаж. Фиговенько, конечно. С моей боязнью высоты. Большая приемная пустовала. Кожаная мебель, журнальные столики с книгами и журналами. На стенах постеры последних обложек журнала и картины в стиле современного минимализма и абстракционизма. За ресепшеном тоже никого не обнаружилось. Полукруглая стойка из бордового дерева с виртуозно размещенными на ней листовками, файлами с документами. И цветными бумажками для записей. Она создавала впечатление, что ее хозяйка поддерживает здесь идеальный творческий беспорядок. Так сказать, гений господствует над хаосом. Я уже хотела позвонить в звоночек, но внезапно откуда-то снизу вынырнула рыжая девушка меловидной внешности. Признаться, сначала я не заметила ничего, кроме ее больших круглых очков в темной оправе. «Добро пожаловать!» — расплывается та в улыбке. «Анастасия, к вашим услугам! Вы по какому вопросу?» Она достала огромный ежедневник и принялась что-то увлечённо в нем искать. В целом создавала образ очень добродушного человека. «Я на собеседование, Мирослава Князева». «Точно-точно! Собеседование!» Анастасия открывает блокнот на нужной странице. «16.10. Младший ассистент художественного редактора. Нужно немного подождать. Там другая кандидатка сейчас. Опоздала на целых полчаса и чуть ли не силы в кабинет ворвалась, представляете?» А в следующий момент из коридора выплыла Регина Филатова, моя одногруппница. «Хм, а она что здесь делает?» «Ну, как у вас прошло?» По-доброму интересуется Анастасия». Регина кинула на нее беглый взгляд, потом на меня. Такие, как она, смотрят на окружающих людей только с презрением, словно на маленьких, ничтожных букашек под своими ногами. Ну и работка у Анастасии. Не позавидуешь. «Придёт эдакая цаца с понтами вроде Филатовой. Терпи потом ее выкрутасы». «Наверное, у нее что-то произошло». Наивно предполагает девушка и улыбается. Присаживайтесь, а я пока узнаю, когда Эльвира Рудольфовна будет готова вас принять. Случилось. Конечно. Что-то могло в жизни у Регины Филатовой произойти. Не успела купить туфли из лимитированной коллекции. Папочка карманные деньги урезал. Да, чего противное, не могу. Они с Ником были бы идеальной парой. Эльвира Рудольфовна. Повторила про себя несколько раз, чтобы запомнить, как обращаться к возможной начальнице. Мне очень нужна была эта работа. Всегда мечтала работать в редакции журнала. А тут еще все связано с моим любимым делом — рисованием. Пусть первое время мне придется носиться за кофе и чаем, дорабатывать чужие эскизы и прочее, прочее. Зато это престижно. И первый шажок по лестнице моей карьеры. Когда я вошла в кабинет художественного редактора, то немного нервничала. Даже руки начали дрожать от волнения. Приказала себе успокоиться и подошла вплотную к большому стеклянному столу, за другим концом которого сидела строгая женщина лет 40-50. Длинные темные волосы уложены в прическу, глаза подведены карандашом, а губы покрыты вишневой помадой. Выглядит очень роскошной, и ухоженной. «Здравствуйте, я на собеседование». Достаю из сумки толстую папку со своим портфолио. Мирослава Князева. «Добрый день». Эльвира Рудольфовна с помощью жеста приглашает меня присесть. «Ну, рассказывайте, Мирослава, опыт работы ассистентом в арт-студиях или издательствах имеется?» «Нет» качаю головой, опускаясь в удобное мягкое кресло. Портфолио разместила перед собой. Учусь на последнем курсе факультета журналистики. Проходила практику в нескольких журналах, на городском телеканале, три года работала в модельной библиотеке. Достаточно. Редактор то ли улыбается, то ли усмехается, пододвигая к себе моё портфолио. Наверное... Когда она начала его листать, и то и дело хмурится, меня чуть удар не хватил. Не то чтобы я была какой-то неуверенной в себе девицей, но попасть в штат одного из самых популярных в Петербурге журналов — буквально предел моих мечтаний. И это точно непросто, как два пальца об асфальт. Тем более, что у меня даже еще и диплома нет. «Сами рисуете!» Доносится до меня голос Эльвиры Рудольфовны. «Что ж, очень недурно. Много сертификатов о прохождении сложных художественных курсов. Безусловно, прекрасно. Но вы в курсе, чем занимается ассистент?» «В курсе. Положительно киваю. Мне сказали, что работа на 70% удаленная. А после учебы могу приходить хоть каждый день». «Каждый день не надо», — смеется она. «Итак, я готова дать вам шанс, Мирослава. Хотя у нас есть уже один вполне достойный претендент на должность ассистента. Предлагаю пройти стажировку, по результатам которой будет принято окончательное решение». «Кто первый, того и тапки, значит». «Согласна», — тут же отвечаю я. «Когда нужно будет прийти?» «Давайте послезавтра в пятницу. У нас как раз дача нового макета. И оставьте свой номер телефона и все данные Анастасии, чтобы оформить временный пропуск». В приемной я задержалась еще на полчаса. У бедной девушки был настоящий завал. То все четыре телефона по очереди разрывались, то прибегали серьезные дяди и тети и просили какие-то документы она бедная пыталась их найти среди жуткого хаоса господи как мамай прошелся выдыхает анастасия падая на высокий табурет какой беспорядок действительно не мешало бы генеральную уборку провести я считаю а как у вас дела успешно ну мне предстоит пройти стажировку выберут между мной и второй девушкой говорить пока рано главное не бойтесь! Она заговорщически мне подмигивает. «А я помогу, обращайтесь!» «Ева Игоревна, добрый день!» «Добрый день, Настенька!» Слышу больно знакомый голос, а дальше я увидела ее. Передо мной стояла мачеха Тарасова во всей своей красе. Я видела эту женщину всего один раз, но такую забыть крайне сложно. У нее очень красивая внешность. Одета, словно только что с подиума сошла. Правда, сейчас без каблуков. Лодочки на шпильках заменили туфли на небольшой платформе. «Мирослава?» Она выразительно приподнимает правую бровь. «А что ты тут делаешь?» «На работу пришла устраиваться», рассказываю я нерешительно. «Младшим ассистентом художественного редактора». «А учиться как же? Последний курс». Никита тоже никого не слушает. В офисе вечерами сидит, как непрекаянный. «О, вы знакомый, славно!» — прерывает нашу беседу голос Анастасии. «А Ева Игоревна, кстати, наш главный художник и владелица журнала. В эту субботу состоится презентация ее работ в новом арт-пространстве». «Славненько! Работать с мачехой бывшего особенно!» Учитывая, что она еще и управляет Элит Герлс.